Глава 4. Судя по круглым часам, расположенным на стене под потолком прямо напротив ее кровати, они пришли ровно по истечении тех самых положенных трех часов. Пришли, вырвались целой толпой, чего задремавшая была Линетта мгновенно проснулась и все еще сонно моргая уставилась на вернувшегося по ее душу Керена Танта, за плечом которого толпились в ожидании Резаль, Локреция и Айртерна. Начальник бросил досадливый взгляд за ширму, словно несчастье, случившееся с его подчиненным, являлось его личным фиаско. Лу со смесью скуки и отвращения на лице рассматривала помещение, бывать в котором ей прежде явно не доводилось. Линден. Линден был единственный, кто смотрел на Лину. Встретившись с ней взглядом, чуть приподнял бровь, словно спрашивая «Как ты?». Она криво улыбнулась в ответ, «Я в порядке», и попыталась приподняться на подушке, чтобы, по крайней мере, сесть, но была остановлена властным жестом светлого мага. «Лежи», – строго велел молодой человек и принялся с умным видом водить над ней руками, что-то высматривая и прощупывая в ауре. И Лина снова откинулась на подушку. В глубине души хотелось огрызнуться и сказать сослуживцу, что она разбирается в исцелении лучше него, и с ней все в порядке. Сутки хорошего питания, крепкого сна, и будет как новенькая. Но ронять авторитет коллеги перед свидетелями не хотелось, поэтому пришлось терпеть». «Ну что?» – потребовал мрачный, как туча резаль, у которого за сегодняшнюю ночь будто бы залегли новые морщины. «С такими подчиненными он скоро совсем полысеет и станет сморщенным, как урюк», – вяло подумала Линетта, впрочем, не испытала никаких эмоций по этому поводу, слишком устала. «С ней все в порядке», – ожидаемо читался курносый Тант в присутствии начальства, ставший задирать свой нос гораздо выше, чем раньше. И она вдруг не сдержалась и хихикнула. «Нормальный же был парень, и вот, пожалуйста, типичный заносчивый маг из элитного отряда». «Что с ней?» – Резаль нахмурился еще больше. «Хотелось бы ей самой знать». Тант глянул на нее с сомнением. «Нервное истощение?» предположил он не слишком уверенно. Алина снова хихикнула, внезапно вспомнив, где она прежде слышала его голос. «Это же Тант!» – предлагал дать ей пощечину, когда она рыдала у Линдона на груди. «А Рой как?» – не выдержав, вмешалась выглянувшая из-за плеча главы Лукреция. «Ему требуется длительный восстановительный период?» – важно начал Тант, и, глядя на вытянувшееся лицо темной, Который требовался всего лишь внятный ответ, будет ли жить ее напарник или нет, Лина снова не сдержалась. «Спит и будет спать еще сутки как минимум», — прервала она. «Резерв восстановится не раньше, чем через неделю». Целитель бросил на нее возмущенный взгляд, но смолчал. «Спасибо, Кирен», — кивнул ему глава гильдии. «Пока можешь идти». Тот мотнул головой, чуть ли не проткнув себе грудину подбородком, и чекания шаг вышел из лазарета. Впрочем, если Лина поняла правильно, и его назначили ответственным по данному делу, то ушел не дальше, чем в соседнюю комнату. Выскочка Лукреция проводила молодого мага недовольным взглядом, но быстро сникла под суровым взором, который метнул в нее начальник. Кашлянула, прошла и устроилась на пустой койке. Сам резаль чуть помешков. присел у Лины в ногах. Айтерн, оставшийся без нормального места, уселся на подоконнике. Глава недовольно хмыкнул, но на сей раз молчал, уставился куда-то перед собой и задумчиво пожевал нижнюю губу. Лукреция спрятала усмешку в кулак. Успевшая сесть Ленета переглянулась с напарником. Тот изобразил веревку вокруг своего горла и сделал вид, что тянет кончик вверх, будто вешается, и оказался прав. Начальник решил устроить допрос здесь и сейчас. «Значит так», — начал Резаль. «Отчеты напишите позже, а сейчас быстро, коротко, по делу, подробно. Что произошло и как вы это объясните?» Лина с Артерном снова переглянулись. Лукреция, уже не скрываясь, возвела глаза к потолку. «И живо!» — сурово потребовал начальник, повернув голову к темной. В этом это была с ним солидарна. Кто оказался на месте первым, тому и рассказывать. Под тремя обращенными к ней взглядами женщина поморщилась. «Да неожиданно все!» «Я сказал подробно!» — рявкнул Резаль, отчего Лу мученически вздохнула и таки начала с самого начала. «Мы закончили дело, погоняли злыдня, все было тихо и спокойно. Злыдень оказался молодой и слабый. Заполнили документы, ушли». Нового вызова не было, пошли пройтись по улице, услышали грохот. Темная развела руками в воздухе. И вот. На побледневшего от раздражения начальника было больно смотреть. «Что вот?» – процедил он сквозь зубы, теряя остатки самообладания. «Призрак». Выпил хозяйку дома, выломал дверь, понесся по соседям. «Зачем?» – не поняла Лина. «И теперь все уставились на нее». «Зачем призраку выбивать дверь?» – пояснила она свой вопрос. Резаль закатил глаза. «Девера!» – произнес он предупреждающе. «Верно. Хороший подчиненный отвечает на вопросы, а не задает их». Однако Линетта и не подумала смешаться под направленным на нее начальственным взглядом. «Зачем призраку выбивать дверь, если он может ходить сквозь стены?» Повторила она вопрос, на сей раз адресуя его конкретному человеку. Повернулась к напарнику. Линдон пожал плечами. «Свежая и еще не переваренная энергия». Вукреция фыркнула, видимо, недовольная выбранным оборотом речи. «А проще?» Отбросив скептицизм, заинтересовался уже и сам Резаль. Айртерн ухмыльнулся. «Дури много, так понятнее?» Лупры снова. Ризаль поморщился и отвернулся. Побарабанил пальцами по колену, обтянутому падулом своей необъятной хламиды, собираясь с мыслями. «Дальше», — бросил затем Лукреции. «Ну...» — Лина не поняла, дернула ли темное плечом в раздражении или же поежилась от воспоминания. «Я почувствовала, что призрак не один, и вызвала Линли. ли «У нас есть имена», — обронила Линетта. Дэвера, да что с тобой?» В глазах начальника и правда было столько удивления, будто у нее на голове отросли ветвистые рога. Нервное истощение, спародировала она танта. И растрата резерва, любезно подсказал Айртэрно. Вязали едва не зарычал. До тебя очередь еще дойдет, ткнул он в Линда на кривым указательным пальцем и вновь повернулся к расслабившейся было Лукреции. Дальше. Больше прокаркал, чем произнес по-человечески. Та дарила Линету убийственным взглядом, будто это она виновата во всем произошедшем и в гневе начальства в том числе. «Ждать было нельзя», — продолжила с неохотой. «Я занялась первым призраком, думала, второй не станет лезть на рожон, а он...» На сей раз темная уже наверняка поежилась. «А он бросился на Роя». Повесла пауза. «А тот...» «Не успел выставить щит», — мрачно подытожил Резаль. Лукреция дернула плечом и потупила взгляд. Какой бы стервой по жизни она ни была, то, что Рой едва не погиб, не оставило ее равнодушной. «Вроде того», — проворчала темная, изучая свои сложенные на коленях руки. Дев начал был Резаль, повернувшись к клине и осекся. Аэртарн, видимо, решил, что с Линетой разговаривать сейчас бесполезно. Что ж, она была с ним полностью согласна. Переливать из пустого в порожнее и отчитываться перед кем-либо ей не хотелось. Раздражение поднималось волнами, грозя накрытие ее с головой. Так что да, лучше бы ей пока помолчать. «А что мы?» – в свою очередь уточнил Линден, не забыв нацепить на себя невинную улыбку. «Плохой, плохой актер», – подумала Лина, видя, как недовольно щурится начальник. Прибежали, нежить обезвредили, роя спасли, жертв нет. — Не считая владелицы первого дома, — вставила Лукреция. — Нашли источник? Зря та подала голос, потому что глава теперь обращался именно к ней. — Нашли, — ответил за коллегу Айрторн. — Подвеска про бабки. И замолчал, будто сказал уже нечто исчерпывающее. Черты лица резали, заострились. — И она? Процедил он таким тоном, будто общался с умалишенными. Сходил на кладбище, закопал. Казалось, от лица главы отлила вся кровь. Лукрейца откинулась на выпрямленные руки, упертые в койку за ее спиной, и с особым вниманием изучала потолок. Лина поджала губы. О что, что о процедуру работы с проклятыми предметами она знала на зубок. «Сама лично?» почти ласково переспросил Резаль. «А вы хотели сами?» – не понял Айрторн. В ответ на что начальник выругался. Грубо и очень красочно. Даже в Лукреции залили щуки. «Улики нужно описать, зарисовать, сделать магические слепки и только потом закапывать», – в полголоса пояснила Ленетта напарнику. «О!» – удивился Линден. «Девера!» – рявкнул глава. «Но почему-то вышло комично, а не грозно». «Да, господин Ризаль». Она села ровнее. Начальник посмотрел на нее в упор, получил в ответ прямой откровенно вопросительный взгляд и только бессильно взмахнул рукой. «Черт с тобой, Девера! С тобой мы поговорим позже!» После чего поднялся, одернул хламиду, расправляя складки, и по очереди припечатал взглядом каждого из нерадивых подчиненных. «Работаете хорошо, а ведете себя!» Не договорил. Покачал головой и направился к выходу. «Три дня!» Не оборачиваясь, приподнял над плечом руку с тремя растопыренными пальцами. «Три дня отдыха, а потом ко мне с письменными отчетами!» «Конечно, господин Ризаль, ответила Линетта за всех троих, однако окончание ее слов встретила уже захлопнувшуюся за начальником дверь. «Перепсиховал старик», — прокомментировала Лукреция, которая была младше старика. силы на несколько лет. «Мне показалось? Или нас все-таки похвалили?» Усмехнулся Линден. «Неуверенно», — хохотнула темная и вскочила на ноги. Лина обратила внимание, что после схватки с призраком та так и не переоделась и все еще щеголяла в драных на бедре брюках. «Бледный какой!» — поморщилась Лу, заглянув за ширму и оценив внешний вид своего напарника. «Зато живой», — буркнула Линетта. Лукреция адресовала ей гримассу. «Ладно, увидимся», – махнула рукой на прощание и направилась к двери. Лена устала вздохнула. Только Резалю могло прийти в голову устраивать допрос в Лазарите. «Ну, ты как?» Артерн спрыгнул со своего насеста и подошел к ней. Остановился рядом с ее койкой. «Протяни руку дотронешься». «В порядке?» – заверила она и зачем-то отвела взгляд. Вспомнила, как прижималась к нему там, на улице. Подумала о своих ощущениях в тот момент. Что-то изменилось между ними. Еще с тех пор, как они откровенничали друг с другом на крыльце общежития. Незаметно, незримо и чего то мучительно. «Забери меня домой», — попросила Линетта, стараясь не встречаться с Линдоном взглядом. И, вероятно, именно из-за того, что смотрела вниз, Заметила то, на что не обратила внимания раньше. Впрочем, кажется, не она одна. «Что это?» – ахнула, ухватив напарника за запястье и перевернув его руку ладонью вверх. Ладонью, сплошь усеянной уже начавшими подживать волдырями, какие бывают при ожогах. Линдон закатил глаза и нетерпеливо выдернул руку. «Дернул призрака за хвост», – все же пояснил он, правда, с явной неохотой. «Скоро пройдет». Однако Алина продолжала сверлить его тяжелым взглядом. «Да что?» — темный сделал вид, что не понял. «Просто замечательно. У него ладони, как брюхопупырчатые пупырчатой жабы, а он притворяется, что все нормально». Она мотнула головой, указывая направление. «Тант за стенкой. Попроси его вылечить». Но этот упрямец и не подумал соглашаться. «Само пройдет. Уже почти не болит». «Почти». Действительно, если почти можно и помучиться, не так ли? Кирену еще природе дежурить, нечего его дергать. Ах так значит. Лина и сама не отдавала себе отчет, почему так разозлилась, но ей безумно захотелось схватить этого нелордовского лорда за шиворот, как непослушного ребенка и потащить его к целителям прямо сейчас. Она уже открыла рот, чтобы разразиться возмущенной тирадой о чьей-то безответственности. Как вдруг осознала, как себя ведет. Как там однажды выразился Ферд? Как кошка, у которой обижают котенка? Боги. Ферд, отведи меня домой, ладно? Попросила Лина повторно, сдержав рвущиеся наружу эмоции. Она просто устала и испугалась. Не более. Артерн улыбнулся. конечно, напарник, и помог встать.